Дежков приехал домой, поднялся на третий этаж. Глебовна убралась в ее комнате, пахла мылом и свежим бельем. Он присел к столу, потрогал фарфорового левионка, мать подарила на совершеннолетие. Сели пить чай из китайского сервиза, и зрение вернулось. Глаза открылись сами собой. Желтый паркет блестел, люстра со стеклянными подвесками сверкала. Крешки книг серебрились теснением фамилий. Чашка с синими драконами, стоял на блюдце с красными драконами. Мать всегда все ставила не в попад. Время было позднее, он устал с дороги, но не спал, ждал, когда придут. Они ведь всегда приходят ночью. Сидел, не раздеваясь, на постели. Зашел отец, сел рядом. Дежков ничего не спрашивал. «Они ведь что скажут?» Отец разговаривал сам с собой, смотрел в пол. Они скажут, зачем вы поддерживали концепцию легких мотострелковых подразделений, создание легких танков и даже вредительскую теорию запустить производство танки на колесах? Они скажут, вам что, непонятно, что нашей стране нужны тяжелые танки? Завтра война, оборону как будете держать? Разве ты отвечал за танки? «Самое дикое, — сказал отец, — что даже я не знаю, что там за Михаилом числится. Потому что есть, конечно, такое, чего я не понимал и не понимаю. Зачем сегодня легкие мотострелковые части? Конечно, он набегался в гражданскую войну из Тамбова в Кронштадт. Теперь ему нужны солдаты на автомобилях. Но гражданская война кончилась. Для большой войны танки нужны тяжелые. Мы не Германия». Нам план Шлиффена ни к чему. Так они сидели и молчали. Отец пошел на кухню, налил в чашки холодной воды, дал одну чашку Дешкову, сидели, пили воду. Или чаю заварим. Вода лучше. Да, вода лучше. Германия — страна маленькая, воюет на два фронта. Молниеносная война на Западном фронте, всеми силами сразу. И тут же все силы на Восточный фронт. Дороги отличные, расписание немецкое. Раз-два и с одной армией успеваешь на оба фронта. Армию делить нельзя. Для этого легкие танки сделаны. Но Россия не может так воевать. У нас до Маньчжурии две недели пути. Нам надо держать оба фронта. Тяжелые танки нужны. Отец подошел к окну, посмотрел на улицу, вернулся. Снова сел. Ты постарайся уснуть. Скоро светать будет. Наверное, уже не приедут, не бойся. Спокойной ночи, отец. Однако отец медлил, не уходил, и Дешков подумал, как же хорошо вот так сидеть. И прохладный ветерок в окно, и деревья в парке шумят, и слышно, как кричит ночная птица. Редко они с отцом видятся, и если бы не беда, то и сегодня, вот так бы не сидели. Ты детей рожай, — сказал ему отец, — как тогда на прогулке в парке. Ты с этим не тяни. На Рихтеров посмотри, на соседей. Четверо сыновей. И как липнут к отцу. Евреи, они каждого берегут, их мало. А у нас, у русских, полдеревни полегло, и ничего. У нас лишних ртов много. Дураки мы. — Хорошо, буду детей рожать. И Дежков улыбнулся. — Вот завтра и начинай. «А сейчас давай спать». Но он не уходил, сидел рядом. Дежков посмотрел на него сбоку, подумал, что люди стареют, как собаки. Шкура обвисает на шее, голова клонится вниз. «Ты не думай ерунды. Я здоров», — сказал отец. «Просто устал очень». «И мать жалко. Присмотри за ней, если что». «А что может быть?» «Ничего не может быть, конечно. Вины за мной нет, ты не бойся». Отец встал. Хорошо посидели, спасибо тебе. Мать, береги, понял? Страх прошел, и он уснул. Утром отец сказал ему «не бойся» еще раз. Они сели завтракать, мать намазала белую буханку медом, дала сыну, и тут пришли за отцом. Вошли сразу четверо, толкаясь плечами в прихожей, отодвинули Глебовну к вешалке, мол, стой смирно, тетка, не шевелись, Двое в полевой форме, двое в кожанках. Мать отставила чашку, протянула к Сергею руки, то ли защиты просила, то ли просила с собой не рисковать. Отец вышел навстречу конвою, слегка прихрамывая. Не сказал ни слова, не спросил, зачем пришли, не попросил ордер, просто пошел вперед и встал так, чтобы не дать им пройти глубоко в комнату. Сперва Дежков подумал, что отец хочет прикрыть его и мать, но отец, прихрамывая, чуть сместился к окну, и Дежков понял, что отец сейчас будет стрелять. Отец нарочно встал к окну, чтобы убрать семью с линии огня. Дежков знал, так менялось отцовское лицо перед тем, как он совершал свои дикие и нежданные поступки. Лицо отца в такие минуты словно цепенело. Это особое состояние. Его и сам Дежков пережил, когда страх ослепил его в Хабаровске. Точно заморозили тебе глаза. Таким было лицо отца, когда у них на улице Татарин вырвал сумочку у матери, и мать упала на асфальт. Отец с Дежковым были рядом, но Татарин не понял, что они все вместе. Тогда лицо отца тоже оцепенело, а через секунду он уже всадил пулю своего наградного кольта Татарину под подбородок. Серые глаза его и сейчас смотрели без всякого выражения, точно он никого и не видел перед собой. Отец не задавал вопросов, не возмущался. И Дежков понял, что отец будет стрелять. Ведь отец говорил, что всегда есть последний шанс. Сейчас он выдернет из-за спины кольт. Сейчас. Отец всегда носил оружие под пиджаком. Сзади. Просовывает дуло за брючный ремень. Даже дома так ходил. Вот сейчас. Сейчас он выхватит револьвер. Но опера рассыпались по квартире. Один оказался за спиной у матери, а еще один встал подле Сергея Дешкова, и не было точки для стрельбы. Отец посмотрел на жену, посмотрел на сына и стрелять не стал. Только кивнул матери и ничего не сказал. Когда в коридоре надевал пальто, выбросил из-за спины оружие. Револьвер мягко упал в валенке. Дешков видел, куда. В тот день обыск не провели, а когда пришли с обыском через два дня, уже ни кольта не было в квартире, ни матери, ни самого Дешкова. Дешков действовал, как и учил отец, стремительно. Отправил мать в Архангельск, там жила школьная подруга. Пришли, а в квартире пусто, даже кота Кузю увезли в Архангельск. Сам Дешков решил не прятаться, пожил два дня у друзей, потом явился с документами в райвоенкомат. Почему задержались? Виноват и руку к козырьку. Бумаги взяли, посмотрели, вернули, сказали, что вызовут, спросили адрес, дал старый адрес. Пожил неполный месяц у Щербатовых, потомственных чекистов. Жить у них оказалось неприятно. Щербатова не верили, что отец шпион, однако не сомневались в виновности Тухачевского. Отец Щербатова который еще у Минжинского работал. Неприятный человек с нервным тиком, говорил Дишкову каждый день. Твой отец мог не знать, кому помогает. Потом Дишков жил у Рихтеров, в еврейской семье, иммигрировавшей в Россию из Аргентины. Рихтеры как раз проводили троих сыновей на испанскую войну. В квартире было свободно. Моисей Рихтер открыл для Дишкова комнату старшего сына. Живи сколько хочешь. Дежков прожил у Рихтеров полгода, читал книги Рихтеров, все по истории Рима, и ходил на свидание к Дарье, девушке из дома Наркомфина на площади Восстания. Они встречались еще до отправки Дежкова в Хабаровск, и сейчас он к ней зашел сказать, что отца арестовали. Сразу сказать не получилось. Полгода они просто встречались, два раза в месяц ходили гулять по бульварам, иногда в кино. Однажды шли по улице Герцена, и, наконец, он решился. Рассказ получился нелепый. «Отца, наверное, уже расстреляли», — сказал Дешков зачем-то. «Но мой отец не шпион, это ошибка». Про Тухачевского не сказал, про Гомарника тоже не упомянул. «Мне родители уже говорили, что у вас беда. Я думала, тебе тяжело про это». «Если у нас будет мальчик, назовем его Гришей» как твоего папу, — сказал Дарья. И неожиданно Дежков сказал, — Назовем Яковом. Он думал не про Гомарника, он думал про Иакова, отца народов. Надо было восстановить род. Жениться Дежкову не следовало, но они поженились. Свидетелем на свадьбе был Соломон Рихтер, младший сын Моисея, который в Испанию не уехал по возрасту, ему было семнадцать. Пока Дишков жил у Рихтеров, он с Соломоном успел подружиться. Юноша ему нравился. — Вы останетесь жить у нас, Сергей? — спрашивал Соломон. — Спасибо, но пора и честь знать. От Рихтеров они съехали, нашли подвал в Острадамском проезде. Пол земляной, но отопление имелось, жить можно. Переехали в подвал, стали жильцами у Бобрусовых. Так прошло еще полтора года. Рихтеры давали деньги в долг, долг, который Дежков никогда им не вернул. Работы Дежкова не брали, а просили справку из военной части о том, что демобилизован, а такой справки у него не было. Он пошел в военкомат сдаваться, сказал, что сменил адрес, просил, что делать. Посоветовали ждать и не волноваться. О нем помнят. И он ждал. А чего ждал, непонятно. Как выяснилось, ждал войны. Из друзей их прежде было много. Осталось трое — Соломон Рихтер, Андрей Щербатов и хулиган Коля Ракитов. Все знакомы еще с детства и жили в одном дворе. Ракитов жил в бараке. Вокруг него клубились странные люди — инвалиды, подростки с косыми взглядами, бездомные татары, которые только приехали в Москву и не получили ни прописки, ни справок с работы. Ракитов гулял по двору в длинном пиджаке с двумя разрезами, с квадратными серебряными пуговицами. Он называл этот пиджак французским. Ракитов держал руки в карманах и плевал себе и прохожим под ноги. Он пропадал на неделе, потом появлялся с деньгами, много пил. Судя по всему, Ракитов занимался противозаконными делами. Но сын репрессированного военного не чувствовал, что у него больше оснований на безоблачную жизнь, чем у Николая Ракитова. Они курили во дворе у кустов Барбариса, и Ракитов сплевывал желтую слюну в кусты и давал советы. «Возьми свою Дашку и дерни на юг. Билеты не бери, не надо. Подойди к вагону и проводнику на лапу дай. Он вас приткнет в вагон. На юге тепло. Объякоритесь в деревне под Новороссийском. Кто тебя найдет? Что я там делать буду?» «Сливы кушать, чащу пить». «На что сливы покупать, Коля? Где работать?» «А здесь ты работаешь? Приедешь, не заявляя себе, не иди в сельсовет. Иди по хатам, наймись батраком». «Будто они о батраках не докладывают». «Дурак ты! Как раз о батраках они не докладывают. Кому охота кулаком слыть?» «Ты меня слушай, Серега». Щербатов работал в НКВД и, подходя к дешкового дворе, Говорил тихо и многозначительно, давал понять, что про Дежкова все известно. Кому известно и что именно известно, не говорил. «У тебя, небось, документы какие-нибудь остались? Например, письма или фотографии? Ты бы пошел, мой совет, добровольно все сдал. Тебе простят». «Какие у меня документы, ты о чем?» «Ты сам можешь не знать важности документа, не знаешь, что в письмах содержится». Там между строк написано. Отдай профессионалам. В письмах? Между строк? И нет у меня писем. А тебе разве отец не писал? Нет никаких писем. Ну, как знаешь, я совет дал. И Щербатов смотрел внимательно. В другой раз подошел и тихо спросил. Ты детей у Боревича и Якира знаешь? Кого? Петра Якира, сына предателя и шпиона Якира. И Владимиру Уборевич, дочь шпиона Уборевича, Владимиру имя такое женское, мужское имя Владимир, женское Владимира, как у Ленина. Осторожней произноси имя Ленина, не мешай великое имя с именами врагов народа. Знаешь детей Якира и Уборевича? Нет, не знаю. Они, наверное, маленькие еще. А все-таки знаешь? Арестовали твоего знакомого Петра. Не ребенок он, нашел ребенка. Пятнадцать лет, сознательный возраст. Ответит по закону. И дочь у Боревича тоже арестовали. И Тухачевских взяли. А тебя не трогают. Удивительно. Как думаешь, почему? Почему? Спросил Дешков. Потому что у тебя есть друг, Щербатов. И Щербатов смотрел на Дешкова значительно и пристально и твой друг за тебя поручился. Сказал, что ты добровольно все бумаги отдашь. — Какие бумаги? — Письма всякие. — Нет у меня писем. — Ну смотри, я ведь за тебя поручился. — Где же я тебе письма возьму? — А про мать свою ты ничего не слышал? — Откуда? — И писем у тебя нет? — Нет. И в третий раз подошел к нему Щербатов спустя полгода. Щербатов, должно быть, продвинулся по службе. Где он служил, толком никто не знал, но догадывались. И теперь он так научился смотреть, словно обыскивал собеседника. Взглядом проверял карманы, пазуху, подкладку, пальто. Пройдется взглядом по левой руке, придет на правую, осмотрит воротник, потом изучает подбородок. В наши дни так сотрудники банка ощупывают взглядом клиента. Есть ли в данном гражданине реальный интерес, или одни копейки. А в те годы так смотрели на человека работники органов, проверяли каждую деталь. Щербатов осмотрел Дешкова и спросил. «Жена твоя почему не работает?» «Работает в сельскохозяйственной академии, лаборантом. Видит ее часто во дворе, гуляет много. Болеет последнюю неделю, на работу не выходит. А по двору гуляет. Душно в подвале. Просто люди вопросы задают». «Почему сноха врага народа на работу не ходит? Она что, лучше других? Ходит она на работу». Страшно прозвучали слова «сноха врага народа». это все равно. Другим мне все равно. Я тебя по-соседски защищал». «Спасибо». Дежков старался поймать взгляд Щербатова, но взгляд был особенный. Щербатов глядел цепко и вертко, посмотрит внимательно в одну точку и тут же переведет глаза на другое место. Не успеть было за его взглядом. — Ну, ты приглядывай за женой, приглядывай, — сказал Щербатов и пошел прочь. Только еще добавил. — Бумаги не надумал отдать? — Какие бумаги? — Ну, я предупредил. Дежков прятал отцовское оружие на дне ведра вместе с фотографиями и письмами. Одно письмо перечитывал часто, пока не выучил наизусть. Письма были завернуты в отцовскую гимнастерку придавлены сверху свертками с посудой. Сегодня, когда пришла повестка, Дежков вынул из ведра свертки с посудой, вынул тетради со стихами, перевязанные шнурком от ботинка, вынул отцовские письма к матери, отцовские тетради, потом достался одна кольт, развернул тряпку, освободил длинное стальное дуло. Он подержал кольт на ладони, покачал тяжелый ствол, потом пристроил в кобуру под левой рукой. Походил по комнате, подумал, достал револьвер из кобуры и сунул за спину, за ремень. Так учил отец. Выхватить оружие можно неожиданно, кольт под пиджаком незаметен. И вообще много преимуществ. Так Григорий Дежков и носил оружие. В армии, конечно, свои правила. Но он умудрился до самой своей смерти проходить с пустой кобурой, в которой случалось носил водку, бутерброды, штабные карты, А револьвер всегда был сзади, под ремнем, дулом доставал до копчика. И когда ему командовали руки в гору, левой рукой медленно отстегнул кобуру и три шага назад. Он хладнокровно подчинялся приказу, медленно отстегивал пустую кобуру левой рукой, а правой уже нашаривал за спиной холодную перламутровую рукоять. Дежков упаковал письма и посуду. Обратно в ведро, ведро задвину под кровать. Высокая кровать на высоких ножках, под ней собралось все их имущество: на зимнее пальто, несколько книг из домашней библиотеки, подаренный мы семь Рихтером дас капитал Маркса в оригинале, кто интересно читать будет, и рукописи отца. Рукописи он так и не разобрал, хотя сотни раз давал себе слово. Но как их разберешь, где? На коленке прикажете разложить сочинение об истории государства российского. Отец всю жизнь писал записки и заметки неряшливым почерком в общих тетрадях. «Дашка когда-нибудь разберет», — подумал Дяшков, — «а если сын родится? Вот сыну и будет работа». Дяшкову стало легко и свободно. От того, что все свои дела он мог отныне забыть и переложить на жену. А уж как она справится, да исправится ли, Это теперь от него не зависит. Справится, наверное, Дашка сильная. Дежков потуже затянул ремень, поправил рукоять револьвера, одернул пиджак, вбежал по четырем подвальным ступеням, толкнул дверь на улицу. Солнышко, глаза слепит. Лето все-таки.